Глава 12. Невоспитанный мужлан, в который раз не ласково помянула спасенного, напоследок и уже затем запретила себе злиться на кого-либо вообще. Привести его сюда было моим решением, поэтому ругать я должна в первую очередь саму себя. Но делать этого точно не буду. Собственно, стиснув зубы, приняла его пребывание в стенах нашего дома как данность а заодно запретила вспоминать литые формы рельефного тела, увиденные в очередной раз. Нет, я не падкая на культуристов. В спа-центре, где успела поработать администратором до замужества, водились всякие. Муж мой, точнее уже бывший муж из прошлой жизни, тоже поначалу имел солидные формы тела. Высокий, стройный, смазливый. Этого у него не отнять». Но чем больше мы жили вместе, и чем плотнее у него был график работы, тем меньше и меньше он следил за собой. И в итоге приобрел брюшко, а мышцы рук потеряли рельеф. Однако дело, к сожалению, было не только во внешности. Застыв на месте, я только сейчас поняла, что это была вовсе не любовь. Да, мне нравился его внешний вид. Он был перспективный, ухоженный мужчина, ну, допустим, эгоист, Я все это видела, знала, понимала, и сама неидеальная в плане характера. Но пока мы оба работали и виделись от силы часа четыре в день, жизнь была прекрасна. А затем я ушла в декрет. Дальше было много всякого и разного. Вот тоже Маришке стукнуло два годика, и я снова попробовала вернуться на прежнее место но быстро нахлебалась проблем со здоровьем и поняла, что вводить ребенка в садик и мотаться туда-сюда невероятно сложно. Оформление справок, больницы, анализы, утренники, родительские чаты, отключение воды и заберите, пожалуйста, вашего ребенка на два часа раньше. Список дополнительной рутины можно продолжать и продолжать. Из-за работы администратора мне частенько нужно было задерживаться допоздна, А отвечать клиентам с улыбкой, будучи в нервном напряженном состоянии, невероятно сложно. Поэтому Коля настоял, и я попросту уволилась из фирмы, вместо того, чтобы поискать более подходящее занятие. А вот затем уже и началась история моего падения в эмоциональное болото, из которого мне пришлось выбираться в одиночку, совершенно без всякого понимания со стороны мужа и дочери. Потеряв стаж и диплом после декрета и долгого пребывания дома, я перестала быть перспективным кадром. Сноровка и терпение будто улетучились. Дочь уже выросла, и помощь с уроками оказалась без надобности. Моё общество ей с лёгкостью заменили друзья в чатах, соцсети и интернет. И любые мои попытки ограничить время пребывания в этой прострации перед монитором приводили лишь к новым вспышкам агрессии с ее стороны и моральной напряженности в нашей семье. Муж считал подобное поведение нормой, мол, новое поколение девайсеров — все дела. Более того, он всегда принимал сторону Маришки. Всегда!» Поэтому я частенько приходила к мысли, будто исполняю роль плохого полицейского. Чувствовала себя при этом скверно, никчемной истеричкой. Я прямо видела обвинения на их лицах, когда они вдвоем в очередной раз сверлили меня злыми взглядами за ужином, если вообще ели вместе. Хоть бы кто-нибудь из них удосужился поблагодарить меня за уборку, глажку, готовку, хоть разочек сказал бы по-человечески — Спасибо, все было очень вкусно. Интересно, как они там сейчас? Думают ли обо мне хоть иногда? Скорее всего, нет. Каждый занят своим делом. Вопрос лишь в том, кто им сейчас убирает квартиру и готовит еду. Наверняка его новая жена или любовница. Может быть, нанятая домработница. Как знать?» Смахнув непрошенную слезу, я опомнилась и постучала в дверь. Все, как и просил Мстислав. Я подогрела ему воду и принесла таз полчаса назад, а сейчас дело стало за высохшей одеждой. Посетители, на счастье, уже разошлись после обеда, и у меня появилось немного времени, чтобы заняться новыми заготовками для ужина. Но вместо этого я должна была ухаживать за бездомным бродягой, который вдобавок подозревает меня в краже его сумки с деньгами, Вот будет интересно услышать обвинение из его уста. Да уж. «Вель?» — прозвучало из комнаты после недолгого молчания. «Да, это я. Войди, царь, не иначе. И интонация голоса такая, будто привык всеми повелевать. Неужели он местный аристократ?» Открыла дверь и снова наткнулась на его полураздетый вид. «Ну что за мода встречать меня без верхней одежды?» Могла бы и промолчать. само вырвалась. На этот раз отводить глаза не стала. Заметила лишь, что он развязал повязку и оголил края раны. «Да вот, намочил, пока обтирался, а одеться не во что. Помоги, а!» «Ясно. Это я преувеличиваю, как всегда». Вздохнула и подошла к кровати. Протянула ему стопку одежды и кафтан, больше похожий на что-то среднее между тулупом и дубленкой. Не видела у местных такую мягкую дубленую шкуру. Несколько ловких движений, и его одежда перекочевала ему за спину. На рубахе кровавые разводы плохо отстирались, но если накинешь тулуп, то, видно, не будет. Мстислав Кивком указал в сторону ранения. «Увы, в очередной раз благодарности можно не ждать». «Эх, ладно, и на что я только рассчитывала». «Хорошо, сейчас». Присела рядом на кровать и помогла снять тряпичные бинты. Для этого склонилась в его сторону и придвинулась ближе. «Помогать не будешь?» — проворчала я. «Могу задеть» оправдался этот наглец, а сам глазками стреляет, будто доволен собой. «Упырь! Точно ведь развлекается за мой счет. Будет ему развлечение, когда я ужин не принесу. Хватит! Захочет есть, придется отработать свой кусок. Тоже мне царевич свалился на мою голову? Или он просто пользуется моей добротой? Так, давай ты хотя бы руки приподнимешь, чтобы мне легче было». Я не договорила, потому что ощутила, как он локтем задел мою грудь. Дернулась и отшатнулась назад. Ткань сильнее натянулась, и я надавила бинтом на рану. Мстислав прикусил губу. Тот же умник. Не поверю, что это была случайность. Сама же сказала руки поднять. Ворчливо ответил мужик, а я лишь громко вздохнула. Неужели мне снова попался очередной самовлюбленный эгоист, которого ничего не интересует, кроме удовлетворения собственного либидо? «Так, я сразу скажу». Не стала ходить вокруг да около. «Ты мне не интересен, поэтому любые поползновения в мою сторону буду заранее пресекать». «У меня есть женщина в столице», — сказал он зачем-то. «Ха! Думал, мне есть до этого дело» пожала плечами. Вот и хорошо, что мы друг друга поняли. Впредь прошу аккуратнее поднимать руки вверх. Скупой кивок вместо ответа. Так уже лучше. Наконец, разбинтовав его рану, я свернула ткань рулоном, чтобы позже постирать. Склонилась ниже и, прихватив волосы на затылке, внимательно осмотрела рану. Широкая корочка выглядела хорошо, в том смысле, что края раны порозовели и не было нагноения. Ты идешь на поправку, значит, сегодня-завтра уже можешь нас покинуть. Если позволишь, я бы хотела остаться, — удивил меня он. То есть? Я моргнула один раз другой. Точнее, в каком качестве? Сама мне скажи, нужен ли вам в трактире новый работник или охранник? Может быть, найдется для меня что-то? Я смотрю, дело у тебя многовато. Могу и облегчить ношу-то». «Зачем?» Я хмыкнула, когда опомнилась. Его предложение действительно застало меня врасплох. разве нет причины?» Сказал он многозначительно и смотрит на меня так внимательно, будто мысли читает. «По углам нечисть прячется, а внизу работа непочатый край». «Вот о нечисти даже не начинай. Мы с Илошей как-нибудь разберемся» а твое общество в нашем трактире нежелательно. Я, как ты видишь, девушка незамужняя. Да, выгляде слухи, пойдут о нас с тобой. Поэтому лучше поищи другое место проживания, если вздумаешь остаться в этих краях. Да кому я тут нужен? Без денег-то. Его вопрос поставил меня в тупик. Да, он был прав, но мне от этого не легче. Проблем я не создам, обещаю. Буду вести себя тихо, слушать тебя во всем». Только не прогоняй. Позволь хотя бы отплатить за проявленную доброту. Иными словами, он хочет поработать у меня какое-то время, чтобы и ночевка была, и совесть очистить. Мол, выразить благодарность за спасение. А если ты оплату запросишь, учти, денег у меня нет. Я только вчера долг выплатила. Да пускай, махнул рукой Мстислав. Шорох внизу напомнил мне о том, что мы не одни на всем белом свете, и времени до вечера тоже осталось не так много. Во-первых, оденься, иначе замерзнешь и заболеешь. Во-вторых, чтобы я больше не видела тебя в таком виде, уж будь добр не оголяться в нашем присутствии. В-третьих, ладно, отработай немного в благодарности, езжай во своясе, но учти, если пойдут слухи, мне придется тебя прогнать. Тебе ясно? «Не волнуйся. Я сделаю все возможное, чтобы не запятнать твою репутацию. Слухов не будет!» И взгляд такой, будто с легкостью заткнет рот всякому, кто посмеет злословить на мой счет. «Ну что ж, тогда можешь остаться», — сдалась я, «хотя правильнее было бы выслушать благодарность и отправить его на все четыре уже сейчас». Интуиция подсказывала, что впереди меня ждало немало потрясений, и столь любимая размеренная жизнь закончилась в одночасье с его появлением в моем уютном маленьком мирке под названием «Бараний рог». Так, не время хандрить. Подхватила тазик с остывшей водой, стоящей у его ног, и отправилась на выход, подмечая хлебные крошки на полу, оставленные после недавней трапезы. Вот еще работа прибавилась тряпку, мочалку тоже выстирать, отжать и просушить. «Ой, подожди!» — услышала я, стоя в дверях. «Не против, если я займусь вашим игошей «Кем?» «Злой дух в углу прячется». «Прогони его, если сможешь». Я не стала спорить, и, как показало, время поступила в этот миг крайне легкомысленно, хотя должна была отнестись к его словам вполне серьезно. Но кто бы мне сказал заранее, чем все это обернется, а? «Кто?»